«Дети так не говорят. Это даже не грубость, это жестокость. Это же не жестокость, а просто ей все равно». Как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, Делает это, сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойно. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу, лицо ее шло красными пятнами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 когда сидит, выставив колени, или заложит друг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката должно действовать чрезвычайно. Виктор представил себе уютный вечерок. Этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское, шпит в фужерах, перевязанной ленточкой коробка шоколаду,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 — Взбалмошный, разболтанный но не злой ты всегда помогал нам и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею но теперь мне нужна не такая помощь счастливой назвать я себя не могу но и несчастный тебе тоже не удалось меня сделать у тебя своя жизнь у меня своя я между прочим еще не старуха у меня еще многое впереди девочка придется забрать подумал виктор она уж все как видно решила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 Как и всякая правда, цинично выглядит, себелюбиво, гнусненько, честно. — Что ж ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать? — Нет-нет, я слушаю тебя поспешно, — сказал Виктор. — Что ты слушаешь? — Я уж полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это ж не только мой ребенок в конце концов. — А с ней тоже надо честно, — подумал Виктор. — Вот уж с ней мне совсем не хочется, честно.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 Понимает, в людях больше, чем ты. Ну, что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль. Для нее любой мокрец по сто раз важнее, чем я. Ну, ничего, ты еще спохватишься. Ты ее не учишь, ткань ее научит. Дождешься еще, что она тебе в рожу будет плевать, как мне. — Прость, Лола, — сказал Виктор морщиц.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 Виктор сутулился и сунул руки поглубже в карманы. — Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, — подумал он. А вот этого дома тогда еще не было. Был пустырь, а за пустырем свалка. Там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова ему кошка. А сейчас я что-то ни одной не видел. И ни черта мы тогда... Не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатая, хихикающее существо. Бантики, куколки, картинки с зайчиками, белоснежками, всякими парочками, троечками. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Кульки с рисками, испорченные зубы, чистюли и ябеды. А самые лучшие из них точно такие же, как и мы, коленки в садинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам. Времена новые, что ли, наконец, наступили? Нет, — подумал он, — это не времена. То есть времена, конечно, тоже. А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно.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 Тем более не слышно азартного гиканья и жеребячего ржания. Третий в черном вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что у дверца машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел и рявкнул. «Отставить!» Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые, и шторты у них раздинут от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взрелела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся.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 Ржавый на вкус. Отплевываясь и кашля, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полила за воротник и ползла по тел. В голове гудели, извинели колокола, трубили трубы и били барабаны. И сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо, знакомое.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 — Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там что, живешь? — Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой. Очкарик. Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лилось с крыш. — Нет, — ответил Болкунат, подумав. — По-моему, они все были без очков. — О, Господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. — Я говорил о прокаженном. Их называют очкариками, ну, знаешь, из лепрозорья, мокрецы. — Не знаю, — сдержанно произнес Балкуноц. — По-моему, они все были вполне здоровыми. Ну — Ну-ну, — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного?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 Любой мальчик на месте Болкунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающим, неопределенным а, -а, -а. Но Болкунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. Он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще и ударенный по голове.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 Золотые синие заклинания. Президент — отец народа, легионер свободы, верный сын президента, армия — наша грозная сила. Они шли по мостовой, и, проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой. — я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор. — Чего-чего?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 Но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник? — Да, знаю, — сказал балкунац И ты не боишься? — Нет. Они подошли к отелю, и Виктор предложил. — Может быть, зайдешь ко мне, обсокнешь? — Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите? — Виктор разрешил.